Сад Иван нашел без труда. Он ему сразу понравился, и Иван заволновался еще больше. Кеснотища, конечно, никакого тебе сельского простора. И, может быть, Ивану он бы не лег на душу, если бы не был в крайнем ряду. А сам дом, к тому же, еще стоял на пригорке. И хотя окон пока не было... Глядел он в луга, и при желании можно представить, что ряд домов, в котором он стоял, создавал как бы отдельную от всего остального кооператива улицу над рекой с одним порядком. Была у них такая в деревне, Заречная называлась. В лугах привольно разбрелось стадо, за рекой деревни лес, да и тут, прямо за улицей, лес. Иван даже не подозревал, что в получасе езды от города есть такие места. Еще около электрички навстречу попался мужик с корзиной грибов, и были в ней маслята, и рыжики, и даже серые грузди. Иван обошел дом, точнее, пока еще сруб под крышей. А «Лучше бы не рублен он был, лучше бы бревна тут лежали», — вздохнул Иван. И срублен, и сложен он был неумелыми руками, не говоря уже о том, что дерево было синее, подсоченное, Да к тому же еще, по-видимому, в воде лежалое, да и не ошкуренное вовремя. Вон некоторые бревна жучком разрисованы. Но где теперь не лежалого найдешь, когда оно наоборот, вроде бы лежать не должно, так как его нигде не хватает. Видно было, что рубили без души, как попало, на продажу, пользуясь тем, что теперь все купят, да еще спасибо скажут. Одно бревно толстое, другое тонкое, без шипов. Сруб сверху и разлезся в стороны. К тому же меткий бревен Иван обнаружил почему-то внутри сруба. Такого он еще в жизни не встречал. Сруб сложили, как бы рубаху наизнанку надели. «Эх, плотники!» — вздохнул Иван. «Раньше бы за такую работу руки бы поотрубали». Но все-таки это был сосновый сруб, Иван загорелся. «Если изнутри обтесать...» С некоторых венцов снять горбы, где изнутри, где снаружи, он еще заиграет. И остаток недели он жил нетерпением, скорее бы суббота. Он боялся, как бы кто ни перехватил. Он уже прикипел душой к этому месту, к этому срубу. И может быть как раз потому, что он был неуклюжий, неумелый, сиротский. Иван уже все продумал, как что поправят, как распланирует, где поставит печь. К участку он особо не присматривался. Участок как участок, а что растет на нем? Вернувшись домой, он жене и сказать не смог. Участок сразу понравился ему тем, что в углу у забора сетки стояли две березы, наверное, единственные во всем кооперативе. И Иван с теплотой подумал о прежнем хозяине, Не поддался общей тенденции корчевать. Сохранил. «Место для бани», — сразу решил Иван. Но все обошлось. Других покупателей до субботы не нашлось. Объявление на столбе около троллейбусной остановки до него, видимо, никто не успел прочитать, а других, скорее всего, она и не вешала по неопытности, а, может быть, и не до этого было. Все обошлось. Женщина боялась, что он вдруг откажется. что ему не понравится, и все хвалило, и место, и участок, и сам дом, но хвалило как-то неумело и жалобно, и наоборот получалось как бы и участок плохой, и дом, и место плохое, и очень обрадовалась, и даже как бы испугалась, когда Иван остановил ее и сказал, что он покупает, участок хороший, и что он не будет рядиться, а даст, сколько она вначале просила». Женщина прослезилась. Она была очень рада, что все так скоро решилось, потому что ей нужно было уезжать, и держал ее только этот сад. А потом вдруг расплакалась. Ведь все тут своими руками, посажено, обласкано. Пошла по участку, трогала то, другое, совсем прощалась. И Иван с женой, чтобы не мешать ей, ушли к реке. «Тяжело расставаться-то, когда все своими руками», — вздохнула жена. Видимо, ушел муж-то, вон как убивается, от стыда, небось, в другой город и переезжает. Они сидели на поваленном осокоре и смотрели в заречье. Ивану было неловко, как бы они наживаются на чужом горе. Бывшая хозяйка сада спустилась к ним. — Ключи вам сразу оба отдать? — спросила она. — Или один я пока себе оставлю? Может, еще раз приеду сюда? Проститься, что ли? Женщина снова не могла удержать слез и отвернулась. — Пусть будет у вас, — поспешно согласился Иван, он почему-то чувствовал себя перед ней виноватым. — Тогда я его потом вот сюда, под доску положу, — вытирая слезы, сказала женщина. Иван помог ей донести до электрички вещи, которые она прихватила с собой, проводил до дома. Дом был без лифта, и он поднялся на пятый этаж, неуклюже сидел на стуле посреди пустой квартиры. «Может, вам с переездом помочь надо, говорите?» «Да нет, спасибо», — грустно улыбнулась она. «Я уже все перевезла. Помогли на работе. А там с кем обмениваюсь?» Так Куркины стали владельцами коллективного сада. «Дачниками», — сказала жена. «Так ей казалось солиднее, что ли?» А Иван с улыбкой представил такую картину. Как скучающие чеховские дачники в сюртуках и длинных платьях, толкают под проливным дождем застрявший во враге грузовик, разгружают доски и цемент, месяц бетон даже не лопатами, а ломами, разрабатывают каменистую почву, собирая вдоль реки в полиэтиленовые мешки коровьи блины, потом с рюкзаками за спиной, да еще по ведру или кошелке в каждой руке, бегут на электричку. Значит, садистами стали? С какой-то нехорошей усмешкой уточнил его цеховой заместитель, кому Иван первому рассказал о покупке. Ну намучаешься, Иван Алексеевич, пожалеешь. Неодобрительно покачал он головой. Надо было сначала со мной посоветоваться. С этим садом только намыкаешься. Рад не будешь? Я он свой подальше от греха продал. Э, долго объяснять. Махнул он рукой. Документы ты. «Квитанции на сруб, на стройматериалы у нее хоть были?» «Какие документы?» — не понял Иван. «Ну что, куплены они, не сворованы? Сегодня же беги к ней, пока не уехала». «Я штаны покупаю, никто же у меня потом документов на них не спрашивает, хотя, в принципе, их тоже можно стащить», — попытался возразить Иван. «Ну, Иван Алексеевич», — усмехнулся его заместитель, — «Эти побосенки своему сынишке рассказывай, а для народного контроля они не годятся». Иван не поверил ему, как и не понял, от какого греха подальше, в какой грех может вести сад-огород. «Намучаешься», — недоумевал Иван, — «а городской». Наконец, чтобы успокоить себя, нашел он объяснение. Думал, лишь цветочки будет собирать, а на земле работать надо». Иван ходил как заново рожденный. После работы он теперь непременно заходил в хозяйственные магазины, покупал гвозди разных размеров, скобы, всевозможные петли, краски, лаки. И, заранее наметив план работ на субботу-воскресенье, с пятницы уезжал в сад. До поздней осени надо было закрыть дом от дождя и снега. Он с радостью узнавал, что многое умеет, Вот что значит «в детстве помогал отцу». И получается даже то, чего с роду не делал, а видел, как это делает отец, дед, другие деревенские мужики. Он вдруг почувствовал себя хозяином. Это ощущение трудно передать, его нужно почувствовать. Если раньше он не обращал внимания, то теперь замечал любую бесхозную мелочь — кирпич, валяющийся на обочине, свалившуюся с машины доску — Он брал ее, обернув газетой, чтобы не замораться, не стесняясь, нес домой. Все равно пропадет. По пути от электрички к саду было несколько других коллективных садов. Один из них тянулся, наверное, километров на пять. Да и когда на электричке едешь, по обе стороны чуть ли не сплошной полосой коллективные сады железнодорожников. И Иван думал, надо же, ни город, ни деревня, что-то новое. Неожиданные все ширится, даже земли не хватает. Если после войны села все бросились в город, то теперь вот таким неожиданным и странным образом обратно. Сам в городе, а душа в саду-огороде. Оказывается, еще не совсем заглушена тяга к земле, видимо, в самой крови она российского человека». Ведь какие земли отдавали под сады, самые бросовые, исключенные из хозяйственного обращения? А он все как на дрожжах растет. Чернозема, перегноя, как китайцы, на тачках, на своем горбу натаскают. Ни город, ни деревня. Вроде только вчера вылупилась, а уже сложился свой уклад жизни. Пять дней в неделю в садах тишина. а на субботу-воскресенье, наоборот, как бы вымирает город. Умному человеку пришли в голову эти сады-огороды, — вновь и вновь думал Иван. Узнать бы кто, сказать спасибо. Впрочем, тот человек, может, думал только о сегодняшнем дне, не подозревая, во что это выльется, а оно вон какой размах получило. И, может, даже что подскажет будущему, как соединить город с деревней, а то из деревни рвутся в город, а, вырвавшись из него, мучаются по деревне, по воле вольной, по себе, ибо теряем мы что-то в городах. И приобретаем, конечно, но больше теряем. Вы, Иван Алексеевич, как бы помолодели и загадочной какой-то стали, не то влюбились. Воспользовавшись, что они остались наедине, со значением улыбнулась ему однажды нормировщица Аня, Одинокая, симпатичная женщина, с которой он был не то чтобы в дружеских отношениях, а старался быть ровным, не обидеть чем. Улыбаться стали. И нас после работы стали меньше дергать, а то ведь все на нервах. «Да?» — рассеянно переспросил он. А потом, идя домой, думал, надо же, как мало человеку нужно. Иван и сам замечал, что стал как бы другим. менее раздражительным, что ли. К вечеру в нем не стала копиться пустота, когда, намаявшись за день от людей и железяк, после работы не знаешь, куда себя приткнуть. Домой идти таким не хочется, а больше некуда. Хоть Каня ударься. У него как бы распрямились плечи. Снова, как в молодости, когда он немного занимался спортом, налились мышцы рук. Вновь появилась радость движения, меньше стало давить груди. В пятницу он иногда прямо с работы срывался на электричку и все сорок минут томился нетерпением. Вот это надо в первую очередь сделать, нет это. А иногда даже не переодевшись, врубался в работу, и пока не стемнело. И в субботу он вставал не как в городе, по будильнику, через силу, а с рассветом, и в то же время выспавшись, отдохнувший. Это были для него самые лучшие минуты, Когда, томясь от безделья, Боишься стуком молотка потревожить Уже более-менее обстроившихся соседей. Обойдешь участок, ближайшую рощицу, Взглянешь со стороны на свой дом, А то избегаешь к реке окунуться. Жена теперь не пропускала Ни одной передачи «Наш сад». Она завела общую тетрадь, Разделив ее на четыре неравные части. Меньшую отвела зиме, а остальные — весне, лету и осени. И стала записывать в тетрадь, все так или иначе относящееся к саду-огороду, и застенчиво прятала эту тетрадь от Ивана, как свои девичьи интимные письма и дневники, боясь насмешек. Сад. Это был не просто сад. Это был особый мир со своими, если не обычаями, то уже правилами, тайнами и радостными открытиями. Почему-то их крышу больше других облюбовали воробьи. Они безбожно и нагло воровали паклю из стен на свои гнезда. Это, видимо, было несложно, потому что бревна были неплотно подогнаны друг к другу. Маша с Петькой среди множества синиц безошибочно узнавали двух своих, которые тоже жили под их крышей. Под сетку ограды на их участке умудрялся пролезать заяц-русак, и прохаживался по морковным грядкам двух-трех участков. Соседи сокрушались, гадали, как он попадает на территорию сада, искали дыру. А жена заговорчески молчала, не выдавала зайца. Это ее городскую трогательно умиляла. Предметом ее особых рассказов было, когда по осени, убрав морковь, она вскопала грядку, а утром обнаружила на ней отчетливые следы заячьей пятой точки. Он сидел и гадал, куда за ночь могла деться морковка. До снегу жена успела перекопать участок, под зиму посадила чеснок. Иван, воспользовавшись бабьим летом, с сынишкой натаскал листвы и сухой земли на потолок. Жена говорила, успеется это, зимой все равно жить не войдем, давай уж и грядки в срок перекопаем. но у него на это были свои виды. Жена съездила куда-то в плодопитомник и вдобавок к посаженным привезла еще две яблони, сливу, облепиху, какой-то кустарник, неведомый Ивану под названием ирга. «А яблони -то — А яблони-то зачем? — покачал головой Иван. — Четырех вот так бы хватило, — провел он по горлу рукой. — Ничего, — сказала жена. — Будем гнать яблочный уксус. Сам же читал мне, как полезно. Будем пить его и жить до ста лет. Иван не стал перечить. Помог посадить, привез буржуйку, поставил ее в срубе. Толстым кабелем провел в него электричество. И жена поняла, почему он торопился с палыми листьями и землей. Теперь он мог работать в срубе поздней осенью даже зимой, когда потеплее. Фронтоны лучше бы, конечно, сразу заделать досками, да вставить рамы, но ни того ни другого не было, и Иван временно забил фронтоны рубероидом, чтобы на потолок не нанесло снега. Первым делом, сходив в лес и сотворив два кривых березовых топорища, чтобы одним можно было работать с левой, другим с правой руки, он за месяц обтесал изнутри стены. Работа была не столько тяжелой, сколько неудобной. Иван и передыхал почти через каждые десять минут и с непривычки обколотил себе все руки. Другие садоводы, у кого тоже были срубы, нанимали для этого сторожа. Но Ивану приятно было сделать самому. Щепа, хоть и худосочная, пахла смолой, особенно на сучках, и он топил ею буржуйку. Зима была не холодной, с оттепелями. Земля поэтому сильно не промерзла, а в срубе, хоть время от времени, но прогреваемым буржуйкой, она была и того мягче. И к весне он вырыл погреб, выложив две его стены старым кирпичом, набранным на пустыре после сноса домов, а две камнем, накопившимся при кубке огорода, ям под яблони и при кубке самого погреба. Жалко только, что не было дубовых бревен, не позаботился заранее, а то можно было бы сразу его и закрыть. Весной Иван наметил и пропилил окна, косяки и рамы он заказал еще осенью, положил лаги под пол. Ни о каких путевках в санаторий или в дом отдыха они не думали. Когда его спросили в завкоме, он лишь отмахнулся. «У меня теперь свой санаторий». Иван возился с домом, с огородом и садом возилась жена, сынишка Петька, помогал больше ему. И Иван снова и снова думал, вот ведь нашелся умный человек, кто придумал эти сады. И душе радость, и дому подспорье. И у кого садов нет, тем в магазине зелени сразу стало хватать. И государству выгодно, и алкашей, наверное, меньше стало, ведь многие пьют, не зная, куда руки приложить. А для воспитания ребятишек ничего лучшего и не придумаешь. Гадают, почему нынче молодежь к труду не приучена. А как в городе к нему приучишь, если его там и нет? Ведь в деревне-то раньше и не приучали. Там все это само собой получалось. Осталось, ведь, оказывается, в нас тяга к земле, радовался Иван. У таких, как он, лишь в первом поколении городских еще понятно, Но вроде бы уже и у коренных горожан она жива еще, оказывается. Не у всех, но жива. Смотрел на жену, на соседей своих, на незнакомых людей в электричке, с семьями спешащих в сады, и радовался, хотя вроде «какое ему дело?». Только приводили Ивана в недоумение некоторые непонятные вещи, а точнее сказать, отношение к садам. Вроде бы всем ясно, что дело выгодное, и отдельному, и горожанину, и государству в целом, и в газетах, вон, время от времени появляются статьи, что нужно помогать коллективному садоводству и огородничеству. Но на деле отношение было то ли по инерции, другое, не то чтобы отрицательное, а какое-то пренебрежительное, что ли, или Иван чего-то недопонимал. Его каждый раз задевало брошенное кем-нибудь в переполненной электричке, чаще всего молодыми, пренебрежительное или даже оскорбительно раздраженное Садисты. Житья от них нет. Все своими мешками да корзинами заставили. В первый раз это слово, сказанное с усталой горечью, Иван услышал от своего заместителя и решил, что им оно и придумано. А вот оказывается, нет — В толковые словари оно, может, еще и не вошло, но, судя по всему, уже прочно вошло в разговорный словарь великого русского языка, а туда слова так просто не попадают. Видимо, не зря родилось это слово-прозвище, отражающее какое-то, если не официальное, то полуофициальное отношение к недавно родившемуся городско-деревенскому симбиозу. Оно, если хотите, выражало своеобразное общественное мнение. Народ – творец языка. Он все это очень тонко чувствует. Странная получалась картина. С одной стороны, государство приняло постановление о расширении и укреплении коллективного садоводства и отводило под коллективные сады все новые и новые земли. С другой – люди, которые по своему гражданскому и служебному долгу Вроде бы обязаны, сломя голову, броситься выполнять это постановление. С какой-то циничной изощренностью или равнодушием делали все так, что хорошее дело из радости часто превращалось в муку. Постепенно Иван начинал понимать, от какого греха предостерегал его заместитель. Доски, оставшиеся от прежнего хозяина, скоро кончились, и выяснилось, что не так-то просто их купить, как и кирпич, стекло, другие стройматериалы. Во-первых, выделялись они для продажи так называемым частникам в таком количестве, что если поровну разделить их на садоводов, получивших участки лишь в этом году, то на каждого пришлось бы по 10 досок и по 100 кирпичей, а ведь покупают их не одни садоводы. Во-вторых, продавалось все это в единственном магазине на окраине города, и магазин этот открыт был только в рабочие часы. В-третьих, ничего там, как правило, не было, лишь толкались в растерянности такие же, как Иван мужики, вынужденные заискивать не только перед директором, но и перед жуликоватым продавцом в богатой бобровой шапке, которого все поначалу принимали за директора. Тот и другой говорили с тобой неохотно, с презрительной снисходительностью, как бы одолжение делали, а могли бы, мол, и не делать. Как бы праведный укор стоял в их равнодушно отсутствующих, не видящих тебя глазах. Что вы, мол, мужики, тут отираетесь, отрываете нас, государственных людей, от работы? И ты даже стыд вдруг какой-то начинал чувствовать. словно ты не покупать пришел, а подаяние просить, а то и воровать даже. И действительно, везде все обставлялось так, что ты как бы воровал на собственные деньги. Прежде чем удавалось что-либо купить, тебе обязательно приходилось перед кем-то заискивать, хитрить, умолять, унижаться. Потом тебе иногда продавали и как бы от себя отрывали, Опять-таки, как бы делали великое одолжение, за которое не государству, а им, магазинным прохвостом, ты должен быть благодарен до конца дней своих, если не можешь отблагодарить чем-то конкретным. И всегда перед всеми ты чувствуешь какую-то вину, а ты действительно виноват, потому что занимаешься всем этим в рабочее время. И кроме денег, как в других магазинах, В этом, прежде чем, наконец, заплатить деньги, нужно было оформлять множество бумаг, заполучить множество подписей, и все подписывающиеся, опять-таки, тяжело вздыхали, морщились, многозначительно смотрели на часы. С великим трудом что-то можно было купить, и в то же время везде тебе где-нибудь на выходе или за воротами предлагали ворованное, в два-три дорого, Но всегда это, в конце концов, оказывалось дешевле, потому как не надо было терять время и трепать нервы. Потому что если ты даже нападал в магазине на какой строительный дефицит, на чем его увести, а через полчаса его и следа уже не будет. На попутке остановят ГАИ, а ты работаешь на видном месте, к тому же партийный. А пока заполучишь машину законным путем, Раза два Иван заходил к заместителю директора завода и брал разрешение на машину. Тот отнесся к этому с пониманием, но оплачивать машину нужно было почему-то не на заводе, как раньше, а в трансагентстве, которое было километрах в десяти от завода, еще дальше от его дома. Потом к машине надо было отпрашиваться. Потом не всегда машина могла сразу выехать, и когда он, наконец, подъезжал к магазину, Там уже, разумеется, было пусто, а на другой день вчерашние документы оказывались недействительными, их надо было оформлять заново и, само собой, разумеется, заново отпрашиваться».